Глава 19. Что, простите? Помочь захватить страну? Кому? Королю? Уничтожить аристократию? Я? Человек, который 3 дня назад мог отхватить от любого мага с двумя ядрами и двумя потоками. У тебя много вопросов. Ты запутался, я понимаю. Сегодня ты узнаешь всё, что тебе необходимо. Он кивнул Кирин, и та взмахом руки создала позади меня мягкий стол. создавая из ничего. Он буквально из пола вырос. "Я встаю", твёрдо ответил я. "Как пожелаешь", сказал король. "Итак, приготовься, это будет долгий рассказ". Он, видимо, и сам это прекрасно понимал и потому позволил себе расслабиться. Кирин тоже смекнула, что к чему, и без задней мысли присела на трон возле короля. "Да уж, Уже по самому взгляду их друг на друга можно понять, что связывает их не просто деловые отношения. Может, брат с сестрой, а может, что поближе и поплотнее. По крайней мере, она не церемонится с вежливостью и аристократичной кротостью. Захотела, села на трон, на трон. Всё началось с короля проклятий Кайруса Рейвиля, твоего отца. Я учился с ним на одном потоке великой школы. «Еще с самого начала мы хорошо сдружились, и через пару месяцев стали не разлей вода», — начал он, погружаясь в пучину воспоминаний. Но даже меня, мага времени, он умудрялся обгонять. Он был лучшим на потоке, через год стал лучшим в школе. Популярность, деньги, обожание — все это свалилось на него в одно мгновение. Он стал известен на всю страну, как гений этого поколения. «Как-то странно это сейчас слушать». Про моего отца ведь говорят. Даже с учётом, что его настоящей внешности я ни разу не видел, меня всё равно пробирала гордость. Мой отец гений поколения. Бывает же такое. Но даже так он не изменял своим взглядам, продолжал король. Ещё с самого поступления он всегда твердил, что изменит мир, сделает его лучше, сделает всех счастливее. Тогда его считали придурковатым мечтателем, как и меня, собственно. Потому и сдружились Оба хотели одного, он с грустью ухмыльнулся. А затем ему открылась магия судьбы. Немногие знали об этом. Предыдущий король знал. Именно в этот момент началась очередная война с Империей. Он сжал ту руку, что находилась ближе к Кирин. Кайрус отправился на войну и сразу же стал героем. Его положительной водой и магией судьбы любое сражение, где бы он не появлялся, всегда обходилось практически без жертв. Он стал чем-то вроде мессии. Люди знали, где Кайрус, там спасение. Все в него верили. Война кончилась поражением Империи, и твой отец вернулся героем и аристократом. Рот Рейвилли стал величайшим. И именно в этот момент все пошло под откос. Еще на войне он поменялся. Там невозможно не поменяться. Единственное, что сдерживало его от безумия, девушка, с которой он познакомился на фронте. Обычная простолюдинка, в которую влюбился мессия королевства, твоя мама. Они вернулись, вернулись в высший аристократичный свет. И когда Кайрос проникал в ручей жизни аристократов, когда видел всю подноготную королевства, когда ему открывалась правда, скрытая под розовыми очками мечтательного мальчишки, тогда он задался вопросом: "Я воевал ради них? Я защищаю этот кошмар?" В тот момент он вновь чуть не сломался, и опять, в которой уже раз от безумия его спасла Авелин, и он поднял на меня глаза. И их маленький сын, я даже присутствовал при родах, смотрел в будущее и говорил, что делать. Уже тогда было видно, что малыш Маркус копия мамы. Такое же красивое аристократичное лицо, такие же волосы мягкого персикового оттенка. Он тепло улыбнулся, но затем, спустя минуту, его улыбка спала. Это было 50 лет назад. Через 10 лет Эвелин убили. Не помню. Я совершенно ничего этого не помню. Даже голос бывшей моей прошлой личности, куда ты исчез? Я ничего о себе не знаю. Я сжимал кулаки. Даже не знаю, как умерла моя мама. Её застрелили обычным земным оружием, пистолетом. Это был аристократ, решивший, что Эвелин будет идеальной парой для него, и не знавший, что она жена Кайруса. Они скрывали этот факт. Твой отец не успел буквально на секунду, не успел ухватиться за линию её судьбы, и она безвозвратно оборвалась. Его жена умерла прямо на его руках. И тогда он вздохнул, глядя куда-то в пустоту, и тогда началось безумие Кайруса. Он вспомнил, чего желал в юности изменить мир. Только сейчас он не хотел ждать и давать ему шанс. Он хотел раз и навсегда поменять его согласно своим идеалам. Его бы мог остановить сын. Маркус бы с лёгкостью смог его вразуметь. У него бы это прекрасно получилось, ведь он та самая связь со счастьем и теплотой Эвелин, какой не хватало Кайрусу. Но он вновь посмотрел на меня. Маркус лишь его поддерживал. Увидевши смерть своей матери в 10 лет, в нем не было ничего, кроме злобы. Такой же гений, как и отец, такой же безумец. Маркус продолжил обучение магии, а Кайрус исчез на 3 года. Все это время он совершенствовал магию судьбы, чтобы вернуться лишь с двумя целями – месть и ритуал. В тот день по всему магическому миру вспыхнули столпы алой энергии, а Кайруса прозвали королем проклятий. Это он связал с контрактом демона войны. Огнестрельное оружие носили только аристократы, и почти все рода, что правили королевством, были разорваны в клочья. Пистолет убил Эвелин, из-за пистолетов аристократы лишились всего. Таково было его желание. Когда умирает человек, он выделяет энергию. Кэроуз же научился её поглощать. Он не смог бы поменять судьбу всей планеты только своими силами. Нужна была подпитка. колоссальное количество энергии, направленное лишь в одно заклинание. Но даже с призывом войны её не хватило. Тогда и началось буйство короля проклятий. Он убивал тех, кого посчитает нужным. Всех убить, всех насильников, всех отвратных людей. Но, к сожалению, это были в основном аристократы, верхушка всех стран. Они подумали, что он намеренно вычищает только их, как это было с призывом войны. А там, где аристократы, там сила, информация и связи. Они выяснили, что в Великой академии есть мальчик по имени Леонард, способный на самоубийственное заклинание. Они промыли ему мозги и заставили применить заклинание на Кайрухе, почти собравшем энергию для своего воплощения. Тогда бессмертный король проклятий, изменяющий свою судьбу и буквально отменяющий смерть, просто исчез. Все подумали, что он мертв. Рот Леонардо получил титул за славу, а Рейвилли лишили всего. Впрочем, их и так осталось два человека. Я видел, как применяют то заклинание. Слышал, что приказал Леонард, И видел, как исчезает Кайрус. Я тоже поверил в его смерть, ибо магия времени не способна отследить магию судьбы. Боровшийся за равенство, за лучший мир, Кайрус был казнён по желанию аристократов. Безусловно, под конец жизни он натворил много ужасных дел. Он убийца, это правда. Но что если бы он выиграл? Стала бы наша жизнь лучше? Стали бы мы счастливее? Я не знал, но я решил, что продолжу дело лучшего друга. С помощью магии времени я устранил всех конкурентов на трон и стал королём. И всё для одной цели воплотить мечту Кайруса в жизнь. Не понимаю. Я помотал головой, а в груди неприятно закололо. Зачем? Зачем вы мне это всё рассказываете? Я понимаю, что вы выдаёте государственные тайны сыну местного чудовища. Расскажите правду, из-за которой я могу возненавидеть всё ваше поганое общество. Я переходил на крик, меня начинало трясти. Из-за вашего гнилого общества погибла моя мать, сошёл с ума мой отец, и всё, что мы в итоге получили клеймо чудовищ. Вы понимаете, что я сейчас чувствую? Даже если я не помню свою семью и прошлое, я прекрасно помню те чувства, что испытал. На шее вздывали жилы. После вашего рассказа я вспомнил отчаяние, с которым смотрел на труп родной матери, вспомнил ярость, когда узнал, что отец был казнён. Вы представляете, во что я превращусь и что совершу, когда выйду из этого поганого дворца? Меня не прерывали. Мне дали выговориться. Все лишь внимательно слушали мой крик, с печалью, с сожалением смотря на человека с несчастной судьбой. Понимаю, Маркус. Этого я добиваюсь. Что? Что, простите? «Я себя не контролировал». «Ха-ха-ха! Ты в своем уме?» «Да никто из вас нахер не сможет остановить антропию, никто, кроме меня!» «И сейчас ты намеренно настраиваешь меня против всего мира?» «Ха-ха! Ты угораешь, король!» Мою маму застрелили из-за простой похоти. Отца заставили покончить с собой и исчезнуть на десятилетия. Вся моя жизнь превратилась в кошмар лишь по одной причине. Кто-то считает, что он выше и лучше других». И теперь меня прямо тычут в это лицом, даже не скрывают. Так и говорят, твоя семья подохла потому, что так захотели другие. Я не закончил рассказ. Прошу, успокойся и продолжай слушать. Я всё объясню. Он, кажется, не обращал внимания на мой срыв. Казалось, король прекрасно меня понимал и заранее был к этому готов. Остальные же запереживали. Не только из-за моего гнева и нежелания останавливать энтропию, Но из-за банальной жалости всем просто было меня жаль. О, уж постарайся. Я всё же сел на стул позади. Спасибо, кивнул король. Проблема Кайруса была в том, что из-за ярости он не стал ждать. Со своей силой он вполне мог накопить достаточной энергии для воплощения и без лишнего внимания. Лет 20, 50, да даже 100, он бы без проблем их прожил и сделал всё, как и желал. Но он не захотел ждать. Он хотел воплотить план немедленно. Это и стало камнем, об который он запнулся с самого начала. Ярость застелила его глаза. Я же не повторю его ошибок. Та же цель, но совершенно иной план. Я также хочу изменить мир, но я понимаю, что быстро это сделать не получится. Я приготовился к длительному ожиданию. Для начала я хотел изменить магический мир. Пусть и избавиться от неравенства было невозможно, но сгладить его вполне. И это будет уже в разы лучше, чем есть сейчас. Я хотел прекратить вечную войну между королевством и империей, даровать технологии племенам и заручиться поддержкой федерации. Хотел, чтобы магические объединения начали сотрудничество. Хотел проложить эту дорогу, чтобы затем даровать магию остальному миру и показать на нашем примере, что значит поддержка всех магов мира. Всё должно было начаться с мира между нами и империей. Он должен был дать первые ростки Но есть проблема, которую как правитель я решить не мог. Аристократы, догадался я. Им выгодна война. Сами они участвуют лишь в выигрышных сражениях, тогда как умирают простолюдины. Аристократы получают славу, ресурсы и материал для исследований. Им нужна война, они бы не позволили мне плавно её прекратить. Здесь либо ждать столетия, либо действовать кардинально. Тогда появился Эстер, буквально из ниоткуда. Юноша силы, которую никто не мог представить. К сожалению, про него узнали слишком быстро. Тогда я не был так искусен в магии времени и потому не смог просмотреть так далеко в будущее. Эстер способен стереть целую страну за несколько секунд. Он по праву сильнейший, и это все знают. Он настолько важная фигура, что каждая страна строит политику именно вокруг него. Да что уж там, у каждой уважающей себя власти есть метод его запечатывания. Если он уничтожит одну страну, другая его запечатает. Если он выкасит всех аристократов, выжившие его запечатают и поймут, что всё это время я был против них. План порушится. Мне этого не нужно. Кажется, я начинаю понимать. Мой гнев утихал, а на его место приходила пустота и отчуждение. Да. Действительно, всё очевидно. И тогда, в один из обычных и ничем не примечательных дней, я заглянул в будущее. В один из миллионов вариантов. В нём Леонард выходит в человеческий мир, совершенно случайно попадает под нападение культа проклятий и встречает юношу, оказавшегося магом. И это всё изменило. Я ничего не сказал ни Эстеру, ни Аргосу, ни Леонарду. Проследив за твоей временной линией, посмотрев на мир твоими глазами, я выяснил, что Кайрос жив, что его сын пошёл по его стопам. Маркус хотел уравнять магический дар у всех людей мира с помощью воплощения и сгладить неравенство между ними. Его метод был проще, чем изменение судьбы человечества. Вместо того, чтобы менять вообще всё, он хотел поменять лишь тело, уравнять магию внутри людей. Аристократы бы потеряли своё преимущество. Ладно, естественно, недальновиден, но каков отец, таков и сын, тем более подросток. Я же говорил, что маленький Маркус был таким же гением, только он умудрился скрыть свои таланты в отличие от папы. Маркус научился менять живую материю, стал лучшим и совершенным химерологом. Он научился даровать и отбирать энергию, освоил воплощение, особое заклинание уникальное для каждого. Его воплощением была трансформация людей на расстоянии. Была лишь одна проблема энергия, такая же, как у отца. И он ухмыльнулся. Хоть внешностью он и пошёл в Авелин, но во всём остальном в Кайрусе, в том числе и в нетерпеливости. Он не захотел ждать. Он решил найти источник огромной энергии в ближайшее время. И он нашёл, к сожалению, бездна. Бездна, кивнул он. Он сдержал энтропию, не поглотил, а именно не дал вылиться окончательно. А это запрещено даже для самых слабых призывателей бездны. Энтропия оказалась разумной. Она осталась в теле Маркуса и начала с ним сливаться, развращая разум. Даже с неполным слиянием юноша пересмотрел свои планы и пожелал не даровать энергию всему миру, а просто убить всех магов. Маркус изменился, и он это прекрасно понимал. В последний момент перед слиянием он запечатал свой разум и изменил тело настолько, что в нём не осталось и капли бездны. Он скрылся в мире людей и превратился в ребёнка, чтобы потом старые воспоминания слились с новыми, и он перестал желать смерти всем магам. И это не сработало. Его бы пробудили раньше времени. Там в банке я отправил туда Леонардо и Эстеру, предотвратил возрождение короля Химера, а затем Я понял, что нашел нового мессию. Человека, перед забвением научившего адаптировать бездну под свое тело. Понятно. Теперь все понятно. Я взращивал тебя как бойца. Показывал ужас, в какой катится наше общество. Закалял тебя. Позволил найти твой дневник и спровоцировал выброс энтропии. Да уж. Я запрокинул голову. Скоро с небес закапает бездна. Она заполнит всю столицу и ослабит все корни аристократии, ослабит вообще всех магов. И ты единственный, кто станет лишь сильнее. Твою мать. Я схватился за голову. Маркус, всё, что ты пережил, начиная с похода в банк, моя вина. Я провёл тебя по этому пути. Я признаю свою вину. Это ужасающий поступок. Он приложил руку к груди и низко поклонился. но даже так я прошу тебя, он поднял голову и посмотрел мне в глаза. Маркус, я прошу тебя вновь. Я хочу, чтобы для всего мира ты стал чудовищем, обрубившим прогнившие корни. Вся верхушка аристократов находится здесь, в столице. Я знаю, кто хочет отдать свою власть, а кто поднимет восстание при первой же возможности. Ты сможешь их уничтожить. Ты единственный, кто на это способен. И единственный, кого не смогут запечатать из-за природы Бездны и кого не свяжут со мной. Ты станешь чудовищем Бездны, самим её воплощением, обрушившим гнев на заигравшуюся с запретной магией аристократию. Именно так все и подумают. А тебе никто ничего не знает. Ты появился из ниоткуда. Ты идеальный человек для этой задачи. Я опустил голову. Мы встретились взглядами. Маркус, от твоего выбора зависит судьба всего мира. Я прошу тебя стать чудовищем. Прошу убить десятки людей. Ты сможешь, я знаю. Я вижу будущее. Затем ты запечатаешь энтропию, и тогда он сдохнул. В его глазах читалась печаль. Тогда ты исчезнешь из линии времени. Станешь единым с бездной. Моя магия не сможет на тебя влиять. Я не вижу твоего существования, даже если оно и будет. Я не знаю, выживешь ты или нет. Но я знаю одно. И если ты согласишься, мир познает лучшую жизнь. Это я вижу отчётливо. Но вот тебя, он помотал головой. Тебя я не вижу. Вижу лишь счастье всего мира, счастье всех людей, не твоё. Понятно. Маркус, от тебя зависит всё. Я жду твоего ответа.